Из номера показались одетые в банные халаты Юлия и Кира. У обоих были измученные лица. Они увели Юрия в номер, забрав его у полицейских. Несколько озадаченный и испуганный Раов пошел в апартаменты убитого, оглядываясь по сторонам, словно ожидая увидеть ошившего покойника. Они прошли в спальню, и Рауф, обходя кровавое пятно на полу, едва не споткнулся.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 Его компаньон был убит ударом ножа. Причем убийца знал, что в этих апартаментах он найдет этот нож. То есть это был кто-то из близких знакомых. Все эти факты позволяют мне арестовать его, пока мы не найдем других фактов, либо подтверждающих, либо опровергающих его вину. «Но вы не допросили других женщин», — напомнил Дронго. «Среди подозреваемых не только Рауф»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 Такие проблемы есть у всех, и у немцев, и у наших. Если это сделала не его подружка, алиби которой вы сами подтвердили, то сделал его компаньон. Обычная ссора, мой дорогой друг. Не нужно видеть здесь запутанное убийство в духе романов Агаты Кристи. — Просто я считаю, что нужно еще все проверить, — упрямо сказал Дронга.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 А вы проводите этого типа до его номера. Конечно, комиссар, кивнул Дронго. Вы мудрый человек. Комиссар поднялся и кивнув своему помощнику вышел из комнаты. Помощник поспешил за ним на бегу, собирая бумаги и документы. В другой комнате совытились полицейские. Все очень устали и всем хотелось спать. Оставшийся в комнате Раов посмотрел на Дронго. «Он хотел меня арестовать?» — тихо спросил Рауф. «С чего вы взяли?» — повернулся к нему Дронго. «Я ведь сказал, что немного знаю турецкий язык». «Кажется, вы знаете его гораздо лучше, чем сказали», — заметил Дронго. «Да», — замялся Рауф. «Я понимаю гораздо лучше, чем говорю». «Тогда вы должны понимать, что вам хорошо бы идти спать», — сухо заметил Дронго. «И желательно».